Станция «Ноябрь», Новый Южный Уэльс, Австралия. В сознании его сохранились лишь обрывки воспоминаний о том, что произошло между взрывом беспилотного самолета-робота и пробуждением в полевом госпитале спецназа к югу от границы. Он помнил, как утонул или почти утонул. Рыжевато-бурая жижа отравленного ручья обволокла его, словно антишуковая пена. Он помнил кошмарный треск очередей, разрывавших на части тела Сэма Дуарда. Это казнил его какой-то автономный роботоохотник. И еще он помнил тень, гигантскую тень, которая вошла в ручей и вытащила его на камни. Голоса, говорившие на языках, которых он не понимал. Саксон провел в госпитале много часов, по крайней мере так ему казалось. Дни и ночи сливались воедино, он потерял счет времени. Он смутно понимал, что его пичкают лекарствами. Врачи говорили о сильных ожогах, о повреждении киберконечностей при попадании в реку. Искусственные ноги Гермес были прострелены и превратили в бесполезные куски металла внутренние импланты были повреждены оптика ускорители рефлексов связь и прочее уже не говоря о его плоти а его человеческой плоти однако все это казалось далеким и незначительным словно происходило с кем-то другим когда саксон засыпал если это можно было назвать сном ему являлись призраки сэм кана остальные члены шестой группы они наблюдали за ним они ничего не говорили не бронили его не плакали иногда они приходили целыми и невредимыми, не было крови, блестели треугольники брони гибких черных жилетов, золотые щитки шлемов были подняты, словно наемники явились с парада. Иногда они снились ему виде обугленных трупов, кусков красной и черной плоти на обгоревших костях. Они не винили его, не прощали его, они просто смотрели. Бывали моменты, когда Саксон уже не знал, снится ему все это. или сквозь пелену обезболивающих он видит реальность. Тогда они приходили к нему в палату, присаживались на кровать, курили, пили из его чашки, и та тень была с ними. Она присутствовала в комнате, наблюдая за ним. Саксону прежде приходилось терять людей, и это ощущение пустоты было ему знакомо. Но он никак не мог смириться с мыслью, что выжил только он. Это грызло его изнутри. Как-то днем он вынырнул из моря без памятства и обнаружил, что тень сидит в кресле у его койки. Саксон понял, что это человек реален, потому что чувствовал его запах. От него пахло дорогим табаком, и это пробудило воспоминания, дремавшие где-то глубоко. в сознании Бена. Он вспомнил, как в детстве, когда ему было 5 или 6 лет, дед брал его с собой, вел по улицам Лондона, мимо неправдоподобно старых зданий, в тесный магазинчик, увешанный зеркалами и рекламами сигар. Хозяин магазина, продававший трубочный табак и старые заморские предметы, пахли также дальними странами. Воспоминание словно ушло на дно, и Саксон моргнул. В кресле сидел мужчина, мускулистый, подтянутый. Он был старше Бена на несколько лет угловатое лицо казалось вырезанным из дерева жесткая красивая в своем роде но в то же время безжалостная саксон почувствовал что его окружает некая призрачная аура незнакомец был солдатом и убийцей вы с трудом выговорил саксон облизав пересохшие губы вы то кто вытащил меня из ручья человек кивнул вы погибли бы сказал он но и в голосе его послышался лёгкий восточный акцент. Это было бы расточительством. Саксон немного расслабился, заморгал, встряхивая остатки наркотического сна. «Спасибо!» «Я сделал это потому, что посчитал это правильным!» Продолжал незнакомец, пристально глядя на больного. Правый глаз его был имплантом ярко-серебристо-голубого цвета. «И мне кажется, так было предназначено судьбой!» Саксон покачал головой. «Никогда не верил в такие штуки!» «Вот как?» Незнакомец вытащил сигарету. предложил Саксону и, когда тот отказался, щёлкнул дорогой бензиновой зажигалкой. «А я вот твёрдо верю, что существует нужное место, нужное время и нужный человек!» мистер саксон он не торопясь затянулся и в данный момент этот нужный человек вы бэн впервые обратил внимание на руки незнакомца они были словно с картинок из старых учебников по анатомии конечности без кожи толстые пучки искусственных мышц прикрепленные к остальным костям изделие высшего качества военного образца несколько мгновений саксон оценивал силу человека размышлял о том смог бы он с ним справиться или нет и пришел к выводу что в лучшем случае силы их окажутся равны саксон отвернулся оглядел палату они были одни кто вы такой он продолжал пристально рассматривать своего спасителя на нем была незнакомая черная боевая униформа без всяких эмблем и знаков отличия он был не но что-то в его позе говорила что этот человек вполне способен убить и без помощи ножа или пистолета вы из был таура я обладаю гораздо большей властью чем был тауэр он улыбнулся выпустив клуб дыма вы никогда не Не слышали название моей группы, именно это нами нужно. Если вам обязательно навешивать ярлыки, Можете называть меня фрилансером. Секретная группа. Саксону приходилось пересекаться с подобными людьми во время службы в САС. Операции, которые выполняли эти солдаты, были настолько неприятного свойства, что на бумаге их просто не существовало. Эти группы возникали, так сказать, на экранах радаров. Саксон признался сам себе, что заинтригован. Если подобное подразделение действует в зоне австралийского конфликта, что это означает? Может быть, этот человек вообще работает на программе? в оположную сторону меня зовут жаром на мир после небольшой паузы произнес человек в черном в нашем с вами прошлом есть нечто общее мы оба работали в скажем так особых условиях на правительство своих стран внезапно саксон вспомнил где слышал подобный акцент израильтянин а значит откуда масад один из тех кому удавалось выбраться оттуда прежде чем война с объединенным арабским фронтом превратила страну в безжизненную пустыню саксон постарался скрыть охватывание охватившую его тревогу. Этот человек знал, кто он такой, и сообщил ему важную информацию о себе, или, по крайней мере, дал ложный след. И это означало, что Намир, скорее всего, не собирался оставлять Бена в живых. «Вы позволите мне высказать свое мнение?» – продолжал Намир. Он произнес это с уверенностью человека, знающего, что ему не откажут. Саксон осторожно взглянул на него. «Пожалуйста, вы напрасно тратите здесь время и силы. Не буду спорить, в Болтауре перед людьми, подобными нам с вами, открываются широкие возможности. Но сможете ли вы достичь чего-то значительного? Совершить нечто важное, привнести порядок в охваченный хаосом мир. Беллтауэр не в состоянии дать вам такой шанс. Солдат похолодел. Вы пытаетесь меня куда-то завербовать? На мир некоторое время рассматривал его. Я прочел рапорт о провале операции Кукушка. Вы выжили, хотя шансов у вас было крайне мало, мистер Саксон. Это весьма впечатлило меня. Он потушил сигарету. Человек с вашими навыками может быть мне полезен. Недавно, во время выполнения одного задания, я потерял сотрудника, и вы превосходный кандидат на его место. Это вас интересует? Возможно, если вы скажете мне, кто вы такой, черт подери. Я же говорил, название вам ничего не... А вы попробуйте! Намир пожал плечами. Я полевой командир свободного подразделения спецназа, известного под названием Тираны. Мы независимая элитная группа, финансируем себя сами. Наша цель – сохранение равновесия на планете с использованием тайных методов. «Бродячая группа!» – нахмурился Саксон. Как и у других сообществ, у спецназа существовали собственные легенды, и среди них слухи о так называемых бродягах, солдатах, отделившихся от своих подразделений и начавших собственный бизнес. Но эти истории всегда казались неправдоподобными. Саксон не верил, что кто-то может продолжительное время действовать в зоне конфликта без поддержки. Тираны! «Не слишком подходящее название для группы людей, несущих добро. Это не совсем верно», – возразил Намир. «Это слово происходит от греческого «туранус». Лишь со временем оно приобрело негативное значение. На самом деле оно обозначает человека, который берет власть самостоятельно, а не получает ее по наследству или в результате выборов. Именно это мы и делаем, мистер Саксон. Мы отнимаем власть у тех, кто ее недостоин. Мы восстанавливаем равновесие. И все это исключительно из благородных побуждений, «Ошибки Беллтауэра стоили жизни мужчинам и женщинам вашей группы», – мрачно заметил на Намир. «Зная это, готовы ли вы вернуться на службу? Будьте со мной откровенны, мистер Саксон. Вы сможете после этого полностью доверять своим работодателям?» Саксон закрыл глаза, и на секунду перед ним возникли призраки. «У меня есть перед ними обязательства». Я подписывал контракт, который истекает, на мир небрежно махнул рукой. «Это легко уладить. Если вас останавливает только лист бумаги, поверьте мне, я совсем разберусь». Не дождавшись ответа, он поднялся и расправил куртку. «Я не предлагаю работу дважды», — сказал он. «Если вы передумаете и решите нас разыскивать, должен вас предупредить, вас будут ждать неприятности». Саксон взглянул на свои руки. Одну, из покрытой шрамами плоти, другую... из исцарапанного металла. Все, что Намир говорил о доверии, о Болтауре, он словно прочел его мысли. С каждым днем, который он провел здесь, с каждой ночью, когда являлись призраки, с каждым часом что-то умирало в нем, оставляя холодную пустоту. И еще внутри тлело желание отомстить за смерть Кана, Дуарты и остальных. «Мы дадим то, что вам нужно», — сказал Намир. «Тираны помогают своим». Слова, произнесенные Саксоном, донеслись до него от куда-то издалека. «Я согласен».